Глава 19 Почему котята лучше подружек. Часть первая. Чокаясь стаканчиками горячего кофе с Вишневым и маретто, мы с ангелами отмечаем день рождения Танюшки на вокзале. Потому что через 20 минут у неё поезд. Ребята помогают с сумками, а я просто с ними за компанию. До работы ещё пара часов, домой не хочется. «Женя, привет!» С улыбкой разворачиваюсь. Вероника, девочка из соседнего подъезда, Года на три старше меня. Не сразу узнаю её. Сильно поправилась, глаза отёкшие. Нет, заплаканные А когда-то была очень красивая. Самая красивая девочка в нашем дворе. И даже вела какую-то подростковую передачу на местном телевидении. Сейчас совсем другие от неё ощущения сейчас. Загнанные и забитые. Привет. отпачковываюсь от своих, подходя к ней ближе. Как у тебя дела? Да... Пожимает она растерянно плечами. Я чувствую надрыв. И ещё чувствую, что если капельку надавить, снова начнёт рыдать. «Все живы?» Вглядываюсь в её глаза. «Да», – вздрагивает она. «Уже хорошо. Чего ревём?» Её губы начинают дрожать. «Помощь нужна? У меня здесь рота волонтёров под боком. Кто-то обидел?» Всё ревёт, отрицательно качая головой. «Ты почему на вокзале? Домой или из дома?» Из дома. Куда? Вот, думаю, куда. Поехали. Быстренько прощаюсь со своей ротой. А куда? Растерянно идёт следом за мной. Пока ко мне, потом разберёмся. Никогда бы не подумала, что ты поможешь, если встретимся. Хм, почему? Ты всегда такая высокомерная была. Я? Ну, может быть. Тогда мне не хотелось общаться. Это была броня. А сейчас хочется? А сейчас так надо. Что случилось? Все банально. Проблемы в личной жизни, Жень. И мне надо ехать домой, но я не хочу. Ты с мужчиной живешь? Да. А давай я не буду клещами из тебя вытягивать, и ты добровольно мне во всем покаешься. А я обещаю не бросать тебя на произвол судьбы. Улыбаюсь ей. Кстати, если не хочешь ехать домой, я могу приютить тебя на несколько дней. Надо ехать, иначе будет еще хуже. Он хочет уйти? Я не знаю. Когда мы познакомились, он носил меня на руках, я влюбилась, а потом я начала пить противозачаточные, очень поправилась, и он стал меня унижать, говоря, что я жирная корова. Не прогоняет, сам не уходит, постоянно тыкает меня другими девушками, комплименты им при мне делает, флиртует показательно, открыто переписывается, я больше не могу, начинает она рыдать. Но мне некуда сейчас уйти, я учебу бросила, он содержит меня, своих денег у меня сейчас нет. М -м -м. Перестань гормоны пить, сбрось вес. Нет, по-хорошему для начала сбрось того мужчину, конечно. Я не могу перестать, он отказывается пользоваться презервативами, и сбросить тоже не получается. Я сбрасываю, а потом набираю ещё больше. Он любит, когда дома наготовлено. Я постоянно срываюсь из-за нервов и ем. Ты посмотри какой, а на кого ты училась. Языки. Владеешь? Английским нормальным немецкий еще немного, французский, если вспомнить. Я могу отдать тебя на растерзание своему фитнес-инструктору. И могу временно тебя приютить. А если будешь готова работать над формами, то и предложить неплохую работу. Но все остальное тебе придется сделать самой. А какую работу? В ивент-агентстве, сопровождение гостей города, организация досуга. Нам как раз нужна девочка. Наша единственная фея свинтила в декрет. Проституткой? В ужасе открывает рот Вероника. Нет! Встретить, помочь устроиться в гостиницу, сопроводить иногда по туристическим местам, иногда по магазинам, что-то купить, привезти, с билетами заморочиться, информацию какую-то найти для них. Иногда поработать как секретарь или ассистент, особенно если на конференции люди приезжают. Короче, сопровождение и обеспечение комфорта. Не в плане интима. А если вернешь форму, то можно еще и моделью подрабатывать на показах. Я бы хотела, но… Но ограничивающая установка. Используй в своей речи чаще зато Представляешь, сколько зато в твоей жизни появится новых людей, возможностей, свободы, позитива и приключений. Хм? А самое главное, ты перестанешь быть бесправной и унижаемой. Я согласна. Набираю Ленку. «Привет, дорогая!» «Ты когда до меня дойдёшь?» Начинает опять выговаривать мне. «Ну а как мне до неё дойти, если я в постоянном завале?» «Погоди, я тебе нашла жертву. Как раз для твоего портфолио преображений. Для конкурса фитнес-инструкторов. Всего года два назад у девочки была отличная модельная внешность. Сейчас, после гормонов, лишняя двадцатка. Надо вернуть». «Отлично! Как раз то, что надо!» «Есть только одно «но». А, «Хотя бы в первый месяц с ней нужно будет поработать бесплатно». но ну, не вопрос, с тебя сегодня туса». «Не вопрос», – ухмыляюсь я. «Где зависнем?» «В бездне». Скидываю вызов. «Ну всё, Ника, бери себя в руки и не подведи меня. Завтра приедешь в агентство и потихонечку начнёшь въезжать. В идеале брючный костюм и удобная обувь. Ежедневник, паспорт и полная сумка энтузиазма». «Спасибо, я даже не знаю, как тебя благодарить». «Только одна благодарность мне нужна от тебя. Никогда, ни с кем ты не обсуждаешь мою работу. То, что мы работаем вместе, чем я занимаюсь, что со мной происходит и так далее». «Почему? Ты делаешь что-то плохое?» «Нет, но мы живем в одном доме, и твои родители общаются с моими». А моя мама должна только изредка вспоминать, что я существую. И исключительно тогда, когда я приезжаю домой. Обещаю. Протягиваю ей руку для рукопожатия. Ощущаю ее тремор. Точно домой поедешь? Он тебя не трогает? Ну, так толкнуть может. Езжай ко мне. Но зато, прищуриваюсь я, зато он будет иметь возможность переоценить твое значение в своей жизни. Некоторым нужно почувствовать потерю, чтобы прийти в себя. Да, наверное. Меня четыре дня не будет дома. Отдаю ей запасной ключ. Сегодня потусим с Ленкой и останемся у нее. Она живет в пяти минутах от бездны. Завтра 8 марта, и я хочу коллегу. У нас общий выходной. Послезавтра обещала Ожникову, что зависну после работы у него. А потом мы договаривались с ангелами посидеть перед моей комиссией с матмоделированием. Ночку в общаге. Чистое белье на антресолях. В шкафу на кухне протеиновый коктейль. Ленка, теперь наш общий инструктор, завтра тебе объяснит, как дальше питаться. В холодильнике полно еды. чувствую себя как дома. Одно только правило. Кроме тебя там не должно быть никого. Конечно. Диктую ей адрес. Смотрю на часы. Все, мне пора.